Глава третья. Друг. Стоит ли говорить, что я стала наведываться Гаю при каждом удобном случае? Увы, ежедневно выбираться к нему мне не позволяла работа, но даже при этом хотя бы пару раз в неделю я выкраивала вечер, брала с собой касти, прихватывала что-то из еды, уж больно моему инопланетянину понравилась м а м и н а стрепня, и отправлялась в уже знакомое место. С каждой новой встречей наше общение становилось все более простым, понятным, непринужденным. Однажды я сама спросила, можно ли обращаться к нему на ты, или для него это недопустимо. Тогда Гай только улыбнулся и сказал, что для меня он никаких рамок не ставит, тем самым позволяя вести себя с ним так, как мне хочется. Он оказался старше меня почти на семь лет, хотя даже здесь этот показатель был условным. Все дело в том, что разные планеты, на которых довелось бывать Гаю, имели разные размеры, располагались в различных звездных системах и, соответственно, годовой оборот вокруг своего светила совершали за разное время. Конечно, существовала система расчетов, по которой можно было вычислить точное количество времени, проведенного на той или иной планете, но этим мало кто занимался. По словам Гая, течение года в Союзе было принято считать по времени Дитерии. главной планеты этого самого союза человеческих рас. Так вот, по нему получалось, что Гаю скоро должно стукнуть 30, и и з них 10 лет он был военным. О самом союзе я расспрашивала с огромным интересом. Оказалось, туда на настоящий момент входило 380 а планет, разбросанных по просторам вселенной, хотя большинство из них все же находились в одном сегменте, пусть и занимали несколько соседствующих галактик. Эти миры различались по климату, флоре, фауне. На некоторых можно было жить только под землей, на других, наоборот, люди селились на своеобразных летающих или кочующих островах. Представители нашей из Гаем расы умудрились выживать даже в таких условиях, где вообще ничего не росло. Многие так и проводили всю жизнь на той планете, где родились, но были и те, кто стремился посмотреть другие миры, найти свое истинное место. Гай много чего мне рассказывал. А я слушала его с искренним интересом. Но помимо рассказов о других мирах, мы часто говорили с ним именно о Земле. Я делилась тем, что знала о родном мире, он же дополнял, пояснял, и с его уточнениями общая картина в моей голове вырисовывалась все более четко. А еще Гай знал ответы на многие вопросы, так долго т р е в о ж а щ и е человечество. К примеру, именно он рассказал мне, откуда вообще взялись на нашей планете люди. Что это вообще за место такое Земля и почему именно сейчас руководители союза человеческих рас приняли решение официально принять нашу планету под свое крыло? м и р ы разные, Сандра, объяснял Нигай, и люди в этих мирах тоже живут разные. Пусть в целом мы все относимся к одному виду, но человеческих раз существует великое множество. И в давние времена представители этих рас жили далеко не мирно, а их оружие уже тогда позволяло одним залпом уничтожать огромные города. Думаю, ты представляешь, какими масштабными были разрушения. Но сейчас не об этом речь. Суть в другом. Однажды во время очередного боя за крайне интересную планету, этакий прекрасный уголок с лесами, морями, океанами, с приятным климатом и разнообразным животным миром, был взорван один из естественных спутников. Для самой планеты это стало крахом. Осколки разрушенной глыбы, кои и был этот самый спутник, притянулись к ее поверхности. Разрушения оказались такими, что изменился даже наклон оси вращения, сместились магнитные полюса, а почти все живое было уничтожено. Какой ужас! Выдала я, сидя напротив у разведенного мной костра и боясь ш е л о х н у т ь с я Кстати, сам Гай никогда за время нашего общения к огню не приближался, смотрел да, но вот ближе, чем на пару шагов, не подходил, не знаю, что было тому причиной. А ведь речь идет о твоей родине. заметил он, грустно усмехнувшись. правда произошло это очень давно, но после того рокового боя, ставшего апогеем многолетней войны, противостояние растихло. тогда и был образован союз, в который вошли самые уважаемые представители противоборствующих миров, а когда земля немного пришла в себя, было принято решение заселить опустевшую планету представителями всех тех народов, кто оказался повинен в обрушившихся на нее н е с ч а с т ь я х а после закрыть для проникновения извне, изолировать, позволить миру развиваться самостоятельно. Но как ты понимаешь, никто по своей воле отправляться туда не желал, ведь им предстояло после жизни среди благ цивилизации оказаться в полнейшей дикости и разрухе. Поэтому отправили туда в основном преступников. Представители каждой из раз селили на том участке, который больше всего походил на их привычный климат. Значит, именно поэтому у нас есть чернокожие люди, азиаты, белокожие, индейцы, раз больше. Но ты правильно поняла разницу, кивнул Гай. После заселения и изоляции многие из тогда живущих искали способ покинуть планету, ставшую для них тюрьмой. Кому-то даже удалось, да только делиться своими секретами с другими они не собирались. Я что-то слышала про представителей древних рас, которые пропали в никуда, заметила я, удивленно моргая. Те, кто знал, как уйти, ушли, остальные остались строить жизнь здесь, пояснил он. А были на земле коренные жители? спросила я вдруг. Были, но когда сюда прибыл первый разведывательный корабль, сейчас уже не скажу, чей именно местным оказалось нечего противопоставить захватчикам. Земля была слишком с о б л а з н и т е л ь н а для чужаков, потому н а с е л е н и е истребили? спросила я, холодея от ужаса. Да, Сандра. По большей части все произошло именно так. Тогда коренные земляне были полудикими существами, которые о казались ближе к животным, чем к разумным людям. После сюда прилетали представители разных видов. С некоторыми они не сошлись в пищевых предпочтениях. Но самыми страшными из них были э г о е р ы Это э такие ч е ш у ч а т ы е создания. Они питались теми полулюдьми. Да и обычными людьми не гнушались. И до сих пор Сандра с ними у союза очень напряженное отношение. По правде говоря, лет это к двести назад, по вашим земным меркам, они пытались прорваться сюда. В закрытый, незащищенный мир, где м н и кто толком не сможет дать отпор, понимающе кивнул а я. Но Гай в ответ только странно ухмыльнулся и отрицательно покачал головой. Нет, если бы землю не защищали, то она бы давно стала этой кормушкой для э г а э р о в Она всегда оставалась под защитой Союза. Но именно попытка нападения давних врагов заставила наших правителей принять решение об официальном включении земли в союз. Но для этого требовалось приблизить уровень развития цивилизации землян к среднему по союзу. Тогда мы начали внедрять здесь наши технологии. Происходило это постепенно, медленно, чтобы процесс выглядел естественным. Жители твоей планеты долгие годы готовили к тому, что скоро они станут частью огромного объединения планет. И теперь, Сандра, время пришло. Дальше ждать нет смысла. Не думаю, Гай, что это станет такой уж п р о б л е м о й для землян. Заметила я тогда. Увы, не все так просто готовы принять перемены, как ты думаешь. Боюсь, твою планету ждет не самое простое время. Тогда я не особенно ему верила, считала, что Гай просто плохо знает живущих на Земле людей. Но, как оказалось впоследствии, он наоборот знал куда больше, чем говорил мне. Увы, об этом мне стало известно гораздо позже. Хотя знаю я о б ы с т и н н о м положении вещей, вряд ли бы это смогло для меня что-то изменить. Так пролетел знойный, наполненный солнцем июль, и наступил жаркий, засушливый август. Для места, где я жила, это время по праву считалось самым пиком сезона. Туристов на улицах становилось все больше, а на пляжах и вовсе яблоку было негде упасть, не то что расстелить плед и спокойно позагорать. Вокруг царил атмосфера лета и праздника. Потому работать в такое время не хотелось совершенно. К счастью, именно в первых числах августа у меня начинался законный заслуженный отпуск, и хоть продлиться он должен был всего каких-то несчастных две недели, но я и этому была искренне рада. Думаю, никто даже не удивился, когда утром третьего августа, ставшего первым днем моего отпуска, я уже привычно собрала в рюкзак испеченные мамой вкусности, схватила полотенце и в компании Кастла направилась к машине. По пути в магазине прихватила несколько пирожных и бутылку холодной колы. Мне хотелось хоть так, хотя бы этим напитком отметить с Гаем начало моего отпуска. А алкоголь этот мужчина не признавал, зато оказался настоящим сладкоежкой. Позже, припарковав машину около небольшого пляжа озера, куда только чудом еще не добрались туристы, я выпустил из машины Касти и даже не у д и в и л а с ь когда он тут же рванул вверх по тропинке. И если раньше его привлекал исключительно голоте? то теперь он казалось искренне полюбил самого Гая. Каждый раз во время наших визитов в этот лес мой пес мчался к нашему инопланетному другу как к родному. И что самое интересное, г а й тоже проникся к Каслу искренней симпатией. Но сегодня, к моему удивлению, до поляны мы так и не дошли, потому что г а й сам вышел к нам навстречу. Заметив его, я даже остановилась, не веря собственным глазам. Ведь впервые за все время нашего знакомства он предстал передо мной в совершенно непривычном виде. Сегодня вместо серого форменного костюма на нем красовались черные шорты явно земного происхождения. Голову венчала темно-синяя кепка, а на плече болталось простое светлое полотенце. Ну что, похоже на землянина? Сухмылкой уточнил явно р а з е с е л и в ш и й с я мужчина. Конспирацию можно назвать успешной. Более чем, ответила я, разглядывая его обнаженные плечи, крепкие руки, торс с кубиками мышц. И лишь добравшись взглядом до резинки шорт, усилием воли заставила себя опомниться и снова посмотреть ему в лицо. Нравлюсь, с д о б р о й усмешкой бросил Гай. Но дабы не ставить меня в неловкое положение, ответить тоже решил сам. Приятно, если нравлюсь. И пройдя мимо меня, сам же перевел тему. Покажешь мне особенности местного водоема. Да какие у него особенности! Хмыкнула я, разворачиваясь и теперь следую обратно вниз загаем. Вода мокрая, камни острые, водоросли противные. Кстати, если уж ты решил искупаться, может мы лучше на море съездим? Тут всего километров пять, или тебе нельзя так далеко отходить? Ну давай на море, весело б р о с и л о н Хоть посмотрю на полураздетых землян. У вас ведь тут общественные пляжи. А как же твое наказание? Уточнила я, прекрасно помню, как в прошлый раз что-то непонятное давило на него, заставляя вернуться обратно на поляну. Сегодня его с меня сняли. Довольным тоном пояснил он. То есть теперь ты волен передвигаться по планете как угодно? Не совсем, но почти. Мы дошли до машины и разговор сам собой переключился на нее. Гай поначалу смотрел на мой Nissan с сомнением, в душный салон забирался и вовсе с непередаваемым выражением на лице. А когда мы поехали, только усмехнулся, сообщив, что несмотря на ощутимый технический прогресс, наши автомобили все равно мало чем отличаются от телег. А на море предсказуемо оказалось людно, настолько, что даже мне, привыкшему к таким толпам с детства, захотелось развернуться и уйти, чего уж говорить о г а е И тем не менее мы с ним все-таки пошли по пляжу в поисках свободного участка суши. Правда, таковой нашелся лишь под самой скалой. Единственным плюсом этого места был небольшой участок, укрытый тенью. Вот именно туда и улегся порядком уставший к а с т и который явно не желал идти купаться вместе с нами. в с е ж е о н предпочитал куда менее людные места для плавания. Я надел а на своего пса поводок, п р и в я з а л а к большому камню и только после этого направилась в воду. г а й ж е с т я н у л кепку, шлёпки, вытянул из кармана галути и положил на камни рядом с Кастлом. Теперь ни за него, ни за наши вещи не стоит волноваться. Сказал он мне, заметив непонимающий взгляд. Каждый, кто попытается причинить вред, будет остановлен. Но это ведь ч у ж д ы е нам т е х н о л о г и и Что, если кто-то поймет, кто ты? Выдала я, не понимая его действий. Уже не важно. С откровенной х м ы л к о й бросил Гай. Теперь Сандра это не имеет значения. Но прежде, чем я успела задать следующий вопрос, он развернулся и быстро направился к морю. А спустя несколько секунд уже с головой скрылся под водой. Мне же не оставалось ничего иного, как спокойно последовать за ним, ожидая, когда этот изголодавшийся по свободе человек вынырнет на поверхность. Разговор мы смогли продолжить только тогда, когда заплыли за буйки, а рядом не осталось никого из людей. Гай, почему ты сказал, что уже не важно узнают тебя или нет? спросила я, когда он наконец н а п л а в а л с я и теперь расслабленно держался на воде рядом со мной. Все просто. бросил он, подставляя лицо солнцу. Можно сказать, что очень скоро, максимум через месяц, каждый на этой планете будет знать о существовании союза человеческих рас. Взаимопонимание с правителями большинства стран достигнуто, осталась самая малость. Значит, скоро Земля официально вступит в этот ваш союз? спросила я, сама не понимая, почему меня это радует. Да, ответил довольный собой Гай. И мне бы очень хотелось, чтобы все прошло тихо и гладко, но боюсь, надеяться на это не стоит. Люди Земли в большинстве своем с у щ е с т в а н е покорные. Я уверен, что многие принципиально не станут исполнять волю своих правителей. Это чревато восстаниями, сопротивлением и, как следствие, жертвами. Но иначе уже нельзя. Земля должна быть способна себя защитить, а для этого ее жителям придется принять правила и законы союза. Он говорил все это с таким видом, будто уже предвкушал все грядущие события, и, судя по довольной физиономии, возможное сопротивление его только радовало. Потому я просто не смогла не спросить: Тебе нравится воевать? Мне нравится побеждать. С нотками превосходства ответил Гай. Мне нравится решать сложные задачи, находить выходы из самых запутанных ситуаций. В этом мое призвание и моя работа. Он заметил, что я смотрю на него чуть испуганно, но все равно решил продолжить. Хочешь, расскажу, за что я получил свое наказание. Просто слишком настойчиво требовал начать операцию на Земле сразу с силовых методов, то есть показать наше превосходство над землянами в оружии, технологиях, нагнать на твоих соотечественников страх. Я бы сумел подчинить эту планету за неделю. Но командующий Сандерой кораблем-городом, базирующимся сейчас на орбите Земли, решил иначе. А меня за лишнее рвение отправили отсиживаться в этом лесу и координировать действия разведчиков и дипломатов. Так вот, Сандра. Я смотрела на плавающего рядом Гая, выглядывалась в его уверенные темно-серые глаза и почему-то не могла заставить себя воспринимать его как инопланетного захватчика, как военного, как командира. Странно, но даже теперь, зная, что с его подачи моя планета едва не погрязла в войне, даже без переговоров, я не чувствовала к нему ненависти, хоть и верила каждому его слову. И все же стереть с его лица это самодовольное выражение захотелось безумно. Поэтому недолго думая, я просто ударила по воде, направив в его сторону волну и з б р ы з г Вот тебе, бросила я довольная собой, чтобы не считал себя властелином мира. Он явно не ожидал от меня, обычно с п о к о й н о й и уравновешенный, такого детского поступка. На его лице не отразилось ни единой эмоции, но вот глаза вдруг вспыхнули, словно в них попал солнечный луч. Сандра, рявкнул вдруг мой инопланетный друг, и тут же ринулся ко мне. Но и я на месте оставаться не собиралась. Поплыла к берегу, обдав его новой волной брызг. И пусть п л а в а л а я всегда достаточно быстро, но даже не сомневалась, что меня очень скоро нагонят. И так как добраться до суши все равно бы не успела, решила направиться к скалам. Там в некоторых местах, даже в отдалении от береговой линии, можно было встать ногами на осколок плиты или огромный камень. Я гребла отчаянно, быстро прилагая все усилия, стремясь отдалиться от Гаи как можно сильнее. Но он все равно меня догнал, а вот брызгаться не стал. Вместо этого просто схватил за щиколотку, вынуждая остановиться. Я же без боя сдаваться не собиралась, развернулась. Снова попыталась его обрызгать, но меня схватили за вторую ногу, а потом я его все о к а з а л а с ь п р и ж а т а к гаю всем телом. Попалась рыбка, довольным тоном заявил он и решительно потянул меня под воду. Вот только как оказалось, здесь было не глубоко. Мне по шейку, ему по грудь. И едва сообразив, что здесь меня вряд ли утопят, я попыталась вырваться, но сделала только хуже. Теперь меня держали куда крепче. а я каждой клеточкой своего тела ощущала Гая. Он смотрел на меня, и я смотрела на него, глаза в глаза. Чувствовала на себе его дыхание, ощущала удары сердца под пальцами, которые лежали на его груди, стараясь оттолкнуть. Но хуже то, что теперь во взгляде смотрящих на меня темных глаз больше не было ни капли азарта, угрозы или того привычного холодного интереса. Сейчас в них горел тусклый, но такой теплый огонек влечения. Отпусти, я хотела сказать это уверенно, резко, но получилось только прошептать. А разве властелин мира, которым ты меня назвала, отпустил бы? Хмыкнул он, не отводя глаз. Нет, Сандра, я тебя поймал. Значит, теперь ты моя добыча. И что ты со мной сделаешь, у великий господин? Я с трудом заставила себя улыбнуться и приняла непринужденный вид. Даже не знаю. Протянул он, крайне красноречиво взглянув на мои губы. но долго на них его взгляд не задержался и спустя секунду г а й снова смотрел мне в глаза вот возьму и заставлю тебя кормить меня обедом да легко выпалила я широко улыбнувшись у меня в рюкзаке как раз твои любимые пирожки но ну, это конечно не полноценный обед но я согласен проговорил мужчина возвращая мне свободу а теперь поплыли обратно если честно мне здесь не особенно нравится слишком много людей не расслабишься Спорить я не стала. Мне и самой хотелось скорее вернуться на берег, а после сесть в машину и побыстрее добраться до нашей с г а е м поляны. Он мое желание полностью разделял, потому очень скоро мы покинули этот пляж.